Студия Медиа Книга представляет «Марина и Сергей Диченко. История доступа». Исполняет артист Юрий Титов. Вышли танцовщицы, похожие в ярких платьях на короткие флагштоки. Ударили барабаны. Басы грохотали так, что скакали песчинки на кирпичных ступеньках. Танцовщицы устроили маленький смерч, и огонек фонаря, прикрытый стеклянной банкой, затрепетал. Енина не смотрела на танцовщиц. Гораздо интереснее в эту минуту были поэты. Высокий бородач, считавшийся лучшим сочинителем столицы, и тощий парень, светловолосый и небритый, никому до сегодняшнего дня неизвестный. Шел пятый раунд схватки на языках. Только что оба поэта получили задание симпровизировать лирическое признание в четырех строфах, в котором упоминались бы оловянные лошадки, топор и хризантемы. Все строки начинались на N, и последними словами каждой строфы были бы на черном бархате постели. Поэты получили пять минут на обдумывание, и танцовщицы развлекали публику, в то время как бородатый мастер перебирал в уме домашние заготовки, а молодой, нервный и совершенно потерянный среди барабанного грохота, суеты и жадного внимания публики, этот самый молодой поэт трижды впал в отчаяние, прежде чем глаза его ожили, губы зашевелились, и он быстро защелкал пальцами, отбивая внутренний ритм. Рукав его кафтана был коротковат. Дерзкий либо купил парадную одежку в лавке поддержанного платья, либо продолжал расти, как ребенок или дерево. и масластые руки-ветки вытягивались быстрее, чем поэт успевал заработать на обновку. Он знал, что выглядит смешно и неуклюже, и ему просто было это осознавать. Но он все равно вышел перед судьями и публикой, убежденный в своем праве находиться здесь. Енина симпатизировала молодому. Вокруг, в зале под открытым небом, по множестве обретались поклонницы бородача. и они задавали тон. Их слуги топали о помост по команде, служанки отбивали ладони, поддерживая короля поэтов. Если бы исход поединка решала толпа, Бородач давно победил бы. Но решали судьи, и они оказались беспристрастны. И вот уже пятый раунд длился почти равный бой, хотя обычная схватка на языках заканчивалась через два или три раунда. Интеллектуальное зрелище, думала я Нина с грустью, но без тоски. Здесь, в столице, как в несущемся с горы экипаже, громко, весело, очень страшно и бесконечно интересно. У нас в провинции такого не бывает. Может быть, я в последний раз вижу эти танцы, ярусы свечей под стеклянными колпаками, дрожащие огни и площадь, как единое тусклое украшение. И поэтов. Кто знает почему, но у нас в Устоке совсем нет поэтов. Вот бы познакомиться с этим молодым, вот бы сказать ему в глаза, как он талантлив. С другой стороны, дома спокойно. Закат над озером не уступает красотой ни танцу, ни огням, ни богатому зрелищу. Другое дело, что закат – Лучше встречать в компании настоящего поэта. Она поерзала на подушках. Представление затянулось, уже совсем стемнело, а судьи глядишь и шестой раунд назначат. Жаль, что она не приехала в столицу по своей воле, как простая путешественница, и не имеет обычной свободы. Она претендентка, пусть ее шансы оцениваются как один к тысяче. Она ведет происхождение. от Железной горы. И хоть веточка давно отделилась от общего ствола и зачахла далеко от столицы, ее долг был явиться. Енина удержала вздох. На самом деле, уверяла она тетку, «Никто не заметит, что меня нет». В жены принцу прочат либо старшую, либо младшую дочь барона хлебного Клина, причем скорее младшую, та здоровее и милее с виду. Прочих. Приглашают ради традиции и еще за тем, чтобы новая принцесса чувствовала себя избранной среди многих. Церемония объявления невесты тем пышнее, чем больше девушек в разноцветных платьях будет ждать королевского решения. Так говорила Енина, но тетка была непреклонна, надо ехать. «Из казны деньги выслали на поездку, оплатили гостиницу на всю неделю, ты что?» хочешь казенные деньги под подушкой утаить а вот явится королевский налоговый надзиратель налоговый надзиратель был теткиным вечным пугалом. хотя жила она скромно и налоги с поместья платила всегда по совести тетка мечтала увидеть церемонию и рвалась поехать вместе с яниной но прямо перед отъездом ухитрилась сломать руку бедняга как она огорчилась енина с дорогой душой отпустила бы тетку в столицу вместо себя. Тетка еще далеко не стара. Если ее нарумянить да приодеть, сошла бы за девушку в общей толпе. Танцовщицы разбежались, будто флаги сдуло ветром. Бросили жеребий. Бородач, король поэтов, изображал благожелательную скуку, но уголок его рта подрагивал. Енини с ее места, первый ярус, третий ряд, Отлично было все видно. А молодой сперва побледнел, а потом налился светом, будто фонарь в оранжевом стеклянном колпаке и уверенно выступил вперед. Ему выпало читать первым. Он начал говорить. Площадь была устроена для выступления великолепно. Слова, сказанные на сцене, разносились эхом по всем ярусам. «Наброском майской синевы...» Неразличимым еле-еле, нежнейшим, Так лежали вы на черном бархате постели. Немой, как пень с недавних пор, Ногой в глубинах цитадели, Не я схватился за топор На черном бархате постели. Над хризантемой взвился рок, Нет, лепестки похолодели, Ни кровь, ни смерть, Но серебро на черном бархате постели. «Ночь оловянных лошадей, ночь безязыких свиристелей, надежда двух слепых людей на черном бархате постели!» «Недурно», — сказала Дуэнья, — «образно». Енина захлопала, и многие на этот раз поддержали молодого. Но вот вышел бородач, прокашлялся в кулак, и резонаторы усилили его кашель до громового звука. Он пошел простым путем. Каждая строка опровергала предыдущую и начиналась с «но». Но если так, пускай, финал. Но если нет, под шум метели. Но если да, я это знал, на черном бархате постели. Но если ты, свистит топор. Но если мы, осиротели. Но если кончен давний спор, на черном бархате постели. Но оловянин быстрый конь. Но не подкупны в чаще ели, Но не погас святой огонь На черном бархате постели, Но хризантемы отцвели, Но саксофоны онемели, Но вот он, самый край земли, На черном бархате постели. Енина даже встала с места, уверенная, что судьи присудят победу молодому. Но судьи, посовещавшись всего несколько секунд, Отдали победу Бородачу, сороковую или пятидесятую на его счету. Никто уже не помнил. Толпа поклонниц разразилась восторженным визгом, а Енина вдруг поняла, что уже поздно, очень поздно, опекунша будет ждать, ведь она обещала тетке присматривать за Ининой в столице. Да и хозяйка гостиницы раз десять повторила сегодня, что ей поручено особо заботиться о почетных гостях короны. Говорят, хозяйки всех приличных гостиниц официально состоят на королевской службе и еженедельно отчитываются о поведении постояльцев. Впрочем, может быть, это и вранье. Молодой поэт в одну секунду сделался будто слепком собственного трупа, синеватым и бесстрастным. Он стоял в стороне, словно посторонний, словно никто уже и не помнил, как он пять раундов блестяще импровизировал, ни в чем не уступая первому поэту страны, а иногда и явно его превосходя. На сцену полетели розы, растрепанные и взбалмошные, как те девицы, что бросали их к ногам кудрявого бородача. «Это несправедливо», — слух сказала и Нина. «Послушай, Илли!» Она запнулась, сознавая, что идея ее дерзостью и взбалмошностью заткнет за пояс целую армию безумных поклонниц». С другой стороны, почему нет? Знатным дамам прилично приглашать в поместье поэтов и музыкантов. Это называется покровительство искусством. Что скажет тетка? «Послушай, Илли, ступай к нему», как его зовут, кстати. «Агат». Блеклые глаза Дуэньи округлились и осветились изнутри, так она удивилась. «Да не этот». Енина едва сдержала в голосе негодование. потому что Агат был псевдоним чернокудрого короля поэтов. «К этому Бастьяну и предложи, чтобы он...» Выражение лица Дуэньи насмешило ее и одновременно обеспокоило. «Я хочу покровительствовать искусством», сказала Енина, оборвав себя другим тоном. «Этот юноша заслужил сегодня победу. Он уязвлен и, наверное, беден, а тетка тоже не богачка». промелькнуло в Енининой голове. «Пригласи его, во-первых, навестить нас в гостинице завтра вечером, после объявления, после церемонии выбора невесты, а во-вторых, намекни, что у нас в поместье с охотой принимают талантливых людей. Может, недолго, всего пару недель, но он мог бы у нас погостить». Площадь тем временем пришла в движение. Первыми освобождались дорогие и привилегированные сектора. Там, где вокруг свечей, горели еще и блики на золотых и фарфоровых блюдах. Толпа засиделась. Господа и дамы с удовольствием разминали ноги. Через несколько минут на площади все смешается. Ряды, сектора, поэты и поклонники, судьи сегодняшней схватки языками, стражники, карманники, обыватели. Скорее, или я выйду со всеми, встретимся возле экипажа. Дуэнье была быстра, иногда быстрее самой Енины. Заколебались свечи, мелькнул широкий подол, на секунду ослепив белизной крахмальных нижних юбок. Илли, шутя перемахнула через низкий заборчик ложи, и красный ее чепец уверенно поплыл в реке голов к сцене. Проигравшего юношу уже окружили, уже злословили. Как догадалась Янина, помаслено сладеньким лицам, и, должно быть, сочувствовали. «Вот как вы удивитесь», — подумала Янина, «когда он при всех получит предложение, переданное Илле». Теперь, когда первый шок от поражения прошел, щеки поэта немного порозовели. «Он талантливее вас всех с обидой», — подумала Янина. «Он будет новым поэтом-солнцем». «Попомните еще». Как отобрали у него такую необходимую, такую заслуженную победу? Стражники пригласили на выход дам из ее сектора, и Енина решительно зашагала по кирпичной лесенке вверх. Ее поражало и восхищало, как рыночная площадь за несколько часов превращается в огромный зал, который не стыдно посетить, наверное, даже королеве. Жаль, что нынешняя королева умерла давным-давно, а будущее — «Еще не избрано». Говорят, дочери барона из хлебного клина избалованы и довольно-таки скверно воспитаны. Но, возможно, это обыкновенное злословие. Ведь сколько девочек из графств и областей поскромнее, во снах видят себя на троне рядом с принцем и злятся, злятся на сильных соперниц. Хоть бы он согласился, подумала Янина о поэте. Если он откажется, будет ли это оскорблением? Она уже жалела о своем порыве. А сдержись она, откажись приглашать поэта, сейчас жалела бы о нерешительности и трусости. Есть ситуации, в которых всегда себя ругаешь. Проще с этим смириться и перетерпеть всего несколько минут. Сейчас вернется Илли, и мы все узнаем. Да, мы все узнаем. Площадь, где ожидали экипажи, была окружена оградой со многими калитками. Простых горожан туда в поздний час не пускали. Енина вытащила из рукава узкий бумажный прямоугольник, сунула в щель тумбы. Щель осветилась зеленым, и калитка открылась. Енина подтолкнула скрипучую створку, перешагнула через большую лужу, в которой отражалась чья-то карета, когда-то представительная, а теперь потерявшая вид. Енина огляделась. Где-то здесь... Ее ждали экипаж и кучер. «Госпожа Енина из Устока?» Справа и слева подошли королевские гвардейцы. Каждый из них на голову был выше любого городского стражника. «Да», Енина оступилась и угодила таки правым нарядным башмаком в лужу. «А вы королевская гвардия», сказал первый небрежно, будто Енина была слепой и не могла видеть его мундира. Прошу следовать за мной. Но здесь мой экипаж и дуэнья. Прошу следовать за мной. В молчании, как-то сразу озябнув и ощутив на плечах поздний вечер, Енина прошла за ним в темноту. Второй шел сзади совершенно бесшумно. И если бы не его тень, то появлявшаяся на мостовой, то исчезавшая Енина подумала бы, что он растворился. Остановились, Перед большой каретой, без гербов, без украшений, с опущенной подножкой. Первый стражник открыл перед Яниной дверь. «Господа, я приказ короля!» Совершенно завороженной его деревянной, какой-то нечеловеческой непреклонностью, Енина поднялась по двум крутым ступенькам, заныли мышцы ног и запуталась в бархатной занавеске. Занавеску отдернули. Внутри кареты был человек... Один, и на откидном столе перед ним горел неяркий фонарик. «Сударыня!» — голос был неприятный, и, главное, в нем не было ни капли сомнения в праве самым жестким образом упрекать Янину. «Как может гостья короны позволить себе так поздно ночью присутствовать на зрелище? Как смеет гостья короны ходить по улице в одиночестве, без сопровождающих, ночью я повторяю?» Неожиданность этих обвинений заставила Енину внимательно посмотреть человеку в лицо. Она узнала его не сразу, а после долгой напряженной паузы. Это был король. Она выпрямила спину как только могла. Страх и обида всегда заставляли ее выпрямляться, особенно страх. «Ваше Величество!» — сказала она и с радостью услышала, что голос не дрожит. «Я сожалею, что зрелище в самом деле затянулось сверх ожиданий. Я сожалею, что доставило вам, по-видимому, огорчение». Она запнулась, сознавая неточность формулировки. «Огорчение?» Кажется, она возмутила его или оскорбила, и непонятно чем. Да и вообще такая ситуация дикая, глупее не придумаешь. «Что теперь? Вечная опала и ссылка в усток?» «Моя дуэнья здесь. Просто минуту назад я отослала ее с поручением. Вероятно, она уже вернулась и ждет меня у экипажа. Моя опекунша поставлена в известность. Она знает, куда я направилась сегодня вечером и одобрила мой выбор. Это не зрелище для черни, ваше величество. Это состязание поэтов». Енина выпрямилась теперь так, что затылок ее коснулся бархатной стенки кареты. «Теперь примите мои извинения за... за столь неудачное течение обстоятельств». Король молча смотрел на нее. В свои сорок лет он был почти лыс. Морщины на лбу сошлись тюремной решеткой. Две вдоль, три поперек. Глаза, очень темные, казались подведенными тушью, хотя никакой туши не было. Под тяжелейшим темным взглядом Енина внутренне заскулила. Прошла еще минута. Король приподнялся, отдернул занавеску на приоткрытой двери и крикнул гвардейцу. «Найди ее экипаж и служанку! Пригони в гостиницу!» Снаружи убралась подножка и закрылась дверь. Почти сразу карета тронулась с места очень мягко на мягчайших рессорах. «Куда мы едем?» Енина плотно сжала губы. Оставалась еще возможность, что это не король, а разбойник в королевском обличье. Непонятно, почему разбойнику подчиняется гвардия, но допустим. Енина из устока», — сказал король с непонятным выражением. «Любительница поэзии!» «Кто выиграл?» «С позволения вашего величества», — Енина чувствовала, как цепенеет от напряжения спина. «Поэт Агат». У меня для вас новость, сударыня Янина. Вас выбрали невестой принцу. Он сказал это, не меняя тона, скучно глядя в темный угол кареты. Да вы что? Вырвалось у нее и вырвалось нехорошо, грубо, да еще и с ноткой брезгливости. Она пришла в ужас от собственной дерзости. Я прошу прощения, я нечаянно, то есть я хотела сказать... Лицо немело, отхлынула кровь. «Выбирайте выражение, милочка», — сказал король, жутко глядя на нее черными, неподвижными глазами. И Енина стиснула кулаки, захватив немного шелковой ткани выходного платья. «Я прошу прощения». Она поняла, что готова даже заплакать. И решила, что это будет к месту, что король, возможно, жалится над ее слезами. Но как только Енина об этом подумала, слезы высохли, осталось головокружение И холод. Я хотела сказать, что шансы мои сочтены в списке как один к тысяче. Род древний, но очень захудалый, дальний. Этого не может... Она осеклась. Этого не может быть. Не хватало еще, чтобы король приказал отрезать ей язык за хамство. Вот это, наверное, вполне возможно. «Это может быть», — сказал он немного мягче. «Вы будете невестой принца, потом его женой, потом королевой, матерью наследника, матерью и женой короля. И перестаньте столь явно сокрушаться по этому поводу». От удивления она выпустила примятые складки платья. «Я просто очень удивилась, Ваше Величество, я не ожидала, я рада!» Карета покачивалась, как лодка. Король смотрел на Енину уже легче. Во взгляде не было такого бешеного напора. «У вас были другие планы, да?» Она перевела дыхание. «Да». Он кивнул, будто этого и ждал. «Вы кого-нибудь любите?» «Нет, это хорошо. Вы ведь сами понимаете, с этой минуты вы будете любить только принца, только его и больше никого. Вы будете ему верной женой. Это точно?» Да. Пролепетала Енина, и узоры на внутренней обшивке кареты вдруг сложились для нее во множество лиц, расставленных в шахматном порядке. Глумливое лицо, гневное, снова глумливое, и так от стены к стене. «Я захотел сказать вам эту новость сам». Король наклонился к ней, всматриваясь в глаза. «Догадываетесь, почему?» «Да», — голос Енины дрогнул, «но...» «Все эти девушки, дочери барона из хлебного клина, они лицо короля сделалось мрачным». «Да, сразу после объявления выбора вы окажетесь в опасности. Упасть под колеса экипажа, съесть несвежее за обедом, получить кирпичом по голове — обычное дело для невесты, не так ли?» Енина с удивлением поняла, что не боится. То, что уже случилось с ней — Было так неподъемно, что страх смерти бледнел перед этой ношей. Поэтому с минуты назначения вас невестой и до самой свадьбы вы будете находиться в секретном месте. Я сам позабочусь о вашей сохранности. Завтра вас ждет тяжелый день. Вы не можете не присутствовать на оглашении выбора. Глумливые и гневные лица, сложившиеся из цветов и букетиков, расплылись у Янины перед глазами. Ночью у дверей гостиницы дежурил пикет. Гвардейцы сидели в передней, играли в кости, и ни один из постояльцев, и даже хозяйка до самого утра не смели выйти за порог. Дуэнье глядела на Инину глазами, похожими на поставленные торчком фасолины. Ей никто не объяснил, что происходит. Поначалу ей показалось даже, что и ее, и госпожу арестовали. и поодиночке сопровождают в тюрьму. «Мы должны спать», — сказала Янина и не шевельнулась. Она сидела в кресле посреди просторной гостиной их дорогого номера. Рядом на ковре лежали мокрые туфли. Топилась печка среди теплой влажной весны, но и Нине по-прежнему было холодно. «Мы должны спать. Завтра на рассвете за мной прибудет карета. За вами?» А я разве я не должна? Енина закрыла глаза. Илли, я хотела бы поменяться с тобой местами, чтобы ты поехала во дворец, а я осталась. Но как же? Глаза, похожие на фасолины, заблестели. Единственный раз в жизни. Оглашение невесты принца, и это вы. Дуэнь вдруг вскочила и пустилась танцевать по комнате, устраивая ветер кружевами. Потом обрушилась на пол перед Яниной, разметав широченную юбку. «Умолите их, чтобы меня взяли! Я ваша наперстница, Я обязательно должна там быть!» «Они боятся, что ты распустишь язык», призналась Янина. «Ни за что!» Илья, что я могу сделать?» Вырвалась из самой глубины, откуда-то от солнечного сплетения, твердого, как рыбий костяк. «Я ничего не решаю!» «Ни твоей судьбы, ни своей!» «Вы ведь будете королевой!» Янина глубоко вздохнула и задержала дыхание. «Ты говорила с поэтом?» «Да». «Он согласился приехать к вам в поместье и жить там так долго, как вам заблагорассудится». «Придется отказать ему», сказала Янина после длинной паузы. «Вот еще! Пригласите его во дворец!» «Илли, ты же умная!» Янина посмотрела на печку, выложенную голубенькими изразцами, на красные щели заслонки. «Ты же умная девушка! Зачем ты расстраиваешь меня и говоришь ерунду?» Часы за окном на городской башне отрывисто пробили час. За ширмой, в закутке, предназначенном для умывания, потихоньку остывала вода в огромной катке. Янина сама зажгла керосиновую горелку и забралась в катку, не снимая тонкой сорочки. Через пять минут стало тепло. Через шесть Янина поняла, что скоро сварится, и попросила Илли погасить горелку. Сняла через голову мокрую сорочку и выстирала ее тут же в катке. Это рубашка, тоньше паутины и крепче железного листа, С изнанки была расшита узором, как письменами, либо письменами, как узором. За много лет Янина привыкла, что рубашка высыхает на ней. Стоит растереться полотенцем, а потом надеть отжатую рубашку, и через несколько минут, глядишь, она уже сухая. Часы за окном пробили три. «Мы должны спать», — повторила Янина и ощутила к своему удивлению, что глаза слипаются. На другое утро она не очень-то отличалась от множества претенденток, явившихся на церемонию. Девушки, чьи бесконечные родословные волочились за ними как хвосты, пребывали в волнении. Почти каждая вторая была настолько глупа, чтобы верить в свою счастливую звезду и надеяться на трон. Многие плохо спали этой ночью. Красные глаза и бледное лицо Янины никого не удивляли в этой компании. Карета прибыла в семь. Янина, голодная и сонная, села на кожаной подушки и через 15 минут уже была во дворце. Там, неведомо как, оказалась в длинной комнате, похожей на выдолбленный изнутри ствол громадного дерева. Чужие горничные, портнихи, служанки завертелись вокруг, как бабочки у фонаря. Сняли с Янины ее собственное платье, привезенное из поместья для церемонии, и надели другое, проще, жестче, с тугим корсетом. И Енина не могла понять, чем это новое платье лучше старого, которому любящая тетка отдала немало времени, сил и фантазии. Менять сорочку Енина категорически отказалась. Впрочем, видно было, что ее затейливая рубашка поразила портних. Такой работы даже они, кажется, давненько не видели. Енину поставили перед зеркалом, на руки надели перчатки, доходившие до локтя. Потом портнихи и горничные вдруг разбежались, как мыши от скрипа двери, и появился король. На нем было, Енина мельком разглядела, нечто праздничное, невыносимо золотое, роскошное и вместе с тем воинственное шляпу, Он, походя, швырнул на стул. Старшая горничная плотно затворила двери. Король оглядел Енину критически, по-деловому, будто расценивая ее шансы не расплющиться под ударом молота. — Губы ярче, — сказал кому-то через плечо. — Прическу выше. У вас полчаса на все. — Протяните руки вперед. Последние слова относились к Енине. Она не сразу, но вытянула руки в перчатках, и король быстро, как будто всю жизнь этим занимался, стал насаживать на ее пальцы кольца и перстни. Он вытаскивал их из парчевого мешочка на поясе. Все они надевались сразу и сидели как влитые. Король неразборчиво бормотал над ними, иногда касался камней, все они были блеклые, невыразительные, мышинного и молочного цвета. «Четыре кольца на правую руку, четыре перстня на левую». «Опустите руки». Енина повиновалась. «Внимательно слушайте, что я вам скажу. Вы будете стоять на своем месте среди невест. Когда объявят ваше имя, ничего не изображайте, ни радости, ни удивления. Просто выйдите вперед, вам покажут дорогу и усадят рядом с принцем». Чем меньше чувств отразится на вашем лице, тем лучше. Он помолчал, будто проверяя, запомнила ли она урок. "Кольца будут сыпаться с вас", сказал он очень тихо. "Ни под каким предлогом не замечайте этого, не поворачивайте головы, а чтобы их подбирать, вы ведь понимаете, что это несовместимо с вашим достоинством". "Да, ваше величество". "Отлично". Король решил И королевский совет подтвердил, и королевский суд одобрил. Невестой принца Новина избрана из прочих достойных дева, ведущая род от Железной горы, знатная, чистая, безупречная. Имя ее сейчас будет оглашено в этом зале. Имя ее... Девушки на подиуме перестали дышать. Они стояли как расставленные распорядителями, как цветы или кегли, чтобы каждая была видна повсюду и чтобы вместе это благоухающее шелково великолепие складывалось в единую, безупречного вкуса композицию. Они стояли нарочно, не глядя друг на друга. Девицы из хлебного клина помещены были в самом центре Айенина, в первом ряду, снизу, справа. Глашатай замолк, претендентки задержали дыхание, и приглашенные придворные чиновники, землевладельцы замерли в своих креслах, и портер, огороженный тройным кольцом канатов и стражников, заповедник для городской толпы, затих. В портер пускали по золотым пропускам, ей не назнало этих людей счастливцев, которые всем и соседям, и детям, и внукам расскажут про сегодняшний день. отбирали едва ли не тщательнее, чем самих претенденток. Вот виднеется над толпой кудрявая голова первого городского поэта. Он здесь, он получил приглашение, в то время как парень, обделенный победой на вчерашней схватке языками, торчит снаружи. Или вообще уехал из города. Толпа вдруг взвелась. Закричали, зашумели, реденько захлопали, ту же секунду массивный золотой перстень на ее правом указательном пальце сделался очень тяжелым и соскользнул с перчатки. На нее смотрели. Всеобщее внимание ударило, будто мокрой тряпкой в лицо, и Енина инстинктивно выпрямила спину. «Вот оно что! Ее имя уже назвали. Она прослушала собственное имя в устах глашатая. Напрягся и соскользнул перстенек с мизинца». Но среди всеобщего крика, среди неискренних поздравлений, с которыми обратились к ней ближайшие соседки, звука падения не было слышно. Звона золота о мраморный пол. Она оказалась впереди, на краю подиума, неведомо как. Двое гвардейцев и двое распорядителей, потом двое придворных, брали ее под руки и передавали друг другу, будто вазу. Под ногами оказались ступеньки, Янине не пришлось даже шагать, ее аккуратно снесли вниз. Еще два кольца сорвались с пальцев. Никто, кажется, не заметил. «Меня проклинают», поняла Янина, и, и тонкая рубашка прилипла к спине. «Меня страшно клянут сейчас, в эту самую минуту, те, кто хотел быть на моем месте или рядом». В тумане, который окружал ее, прояснилось лицо короля. Он смотрел безо всякого выражения. Даже статуи, бывает, смотрят благожелательно или с презрением, потому что их творцы хотят, чтобы статуи походили на людей, а король в эту минуту был похож на чурбан, на грубое деревянное пугало, которое крестьяне выставляют на околицу, чтобы прогонять от поселка злых духов. Потом она увидела принца. Принц встал ей навстречу, Он был полноватый, мягкий, очень бледный, на лбу бисером поблескивал пот. Глаза у принца были не похожи на королевские, большие, на выкате, светло-голубые, тускловатые. И в этих глазах Енина прочитала страх. Принц протянул ей руку и помог сесть в кресло рядом с собой. Его рука была в перчатке с единственным перстнем на правом указательном пальце. И на мгновение ощутив эту ладонь в своей, Енина поняла, на руку принца нельзя опираться, как нельзя опереться на воду. Нет, если водить веслом по воде, можно удержать лодку, готовую перевернуться. На воду можно опираться, если сильно и размеренно грести, но если ты тонешь, рука пройдет сквозь воду, нет опоры. У принца руки холодные, это чувствуется даже сквозь тонкую замшу, перчатки. Чего он боится? Она сильнее выпрямила спину, будто желая дотянуться макушкой до потолка. Играла музыка, что-то размеренно говорил Глашатой. Какие-то люди появлялись перед Яниной и принцем, приседали и кланялись, и говорили. Нас поздравляют, поняла Янина. Поздравляют меня. Значит, я в самом деле невеста принца, и это не дурацкая шутка. Чтобы отвлечься, она стала думать о доме, о песчаном пляже в самой чаще леса, где дубовые стволы вдруг расступаются, открывая озеро. Она купалась там в своей тонкой сорочке, потому что мать, умирая, велела никогда не снимать ее. Енина и не снимала, разве что в бане на несколько минут. Ей поначалу даже не было странно, что сорочка растет вместе с ней, там, на песке, Ходят жуки с красными спинами. Лебеди не боятся людей, смотрят на свое отражение. Они живут на озере только за тем, чтобы ежеминутно глядеться в зеркало. Приятно видеть лебедя. Хотя, если вдуматься, зеркало воды отражает куда более красивые вещи. За своими затылками лебеди видят небо, на закате и на рассвете видят облака, подсвеченные косыми лучами. Воздушные шары, пролетающие из столицы в далекие земли. В ласточек. Госпожа, пора. Ее подняли из кресла. Она не сопротивлялась. Вероятно, король может быть ею доволен. Она провела церемонию почти с таким же бесстрастным лицом, как и он сам. Рядом был принц Новин. Она чувствовала. Принц оступился на ковре и чуть не упал. Его поддержали. «Уйти?» — услышала она его сдавленный, очень несчастный голос. «Уйти?» «Еще немного, ваше высочество, еще совсем немного осталось. Его величество будет вами доволен». Они сделали широкий круг по очищенному для этой цели подиуму и удалились в широко раскрытые, как пасть, обрамленные бархатом двери. В полумраке коридора сила, давившая на Енину последний час, резко ослабла. Она посмотрела на свои руки. Колец и перстней не осталось совсем. Рядом послышался странный ноющий звук. Она обернулась. Принц часто дышал. На его голубых глазах выступили слезы. Сейчас, сейчас, расталкивая немногочисленных слуг, откуда-то появился человек в малиновом домашнем халате. Взял принца за руку, не обращая внимания на Янину. «Сейчас уже все, пойдем!» Человек в малиновом халате увел принца, за ними закрылась дверь и задернулась портьера. И Енина на каких-то несколько минут оказалась в коридоре почти одна. Слуги были заняты делом, вчетвером сворачивали огромный ковер. И Енина отошла, чтобы не мешать. Появилась вдруг простая и легкая мысль, что теперь, когда представление закончено, она может возвращаться домой, может даже позвать с собой поэта. Как весело было бы ехать вместе, открыть окна или даже забраться на козлы. Поэт читал бы стихи, он явно не из тех, что смущаются, да и Енина чувствует к нему симпатию. «Где стража?» Янина содрогнулась. Король возник по своему обыкновению, неожиданно и ниоткуда. На лице у него была такая ярость, что Янина втянула голову в плечи. Выскочили два гвардейца, огромные и грузные, как ломовые лошади. «Я велел не отходить от нее, ни на шаг, не оставлять ни на секунду!» Гвардейцы лишились дара речи. Янина выпрямила спину. «Ваше Величество, я не оставалась одна ни на секунду, потому что...» «Закрой рот!» — сказал король, не глядя на нее. «И не смей открывать, пока я не позволю никогда!» Позже она узнала, что Илли и опекуншу со всем имуществом, кучером и экипажем в тот же день отправили обратно в Усток с официальным письмом тетке, с поздравлениями, но без приглашения ко двору. Янина не открывала рта. Никогда и никто не разговаривал с ней грубо. Впрочем, еще вчера в карете с глумливыми и гневными лицами на стенах она поняла, что жизнь ее... отныне станет совсем другой. Она молчала. Ее переодели в дорожное платье, накормили. Она почти ни к чему не притронулась и усадили в карету с плотно закрытыми окнами. Карета была старая, дребезжала и трещала, на ухабах грозя развалиться. Янина ухитрилась немного подремать. Во сне ей виделось лицо принца, лицо человека, который должен был стать ее мужем. бисеринки пота на лбу и слезы на глазах он походил на мальчика который страшно боится сделать что то не так и навлечь на себя гнев воспитателя прежде она жила в провинции ничего не зная о придворной жизни говорили что принц ведет себя замкнуто и очень скромно редко показывается на людях только на официальных церемониях которыми пренебречь невозможно значит ли это что принц Мечтательная тонкая натура, что он проводит дни в раздумьях или над книгами, или он болен. На его лице, когда закончилась церемония, Енина видела страдание. Тот человек в малиновом халате – врач? Но почему он в домашнем, в день праздника? Она вспомнила короля и почувствовала, что отчаяние близко. Отчаяние, гадина, подползает, будто змея по водостоку. и лишает сил, разума, воли, а воля – это последнее, чем Енина готова была поступиться. Она стала думать о доме, о том, как обрадуется тетка. Ведь она точно обрадуется и будет горда, соберет пир. Приедут все соседи, станут пить, петь и воображать себе Енину на троне, Енину королеву Рано или поздно король умрет, подумала я Нина со спокойной жестокостью. Тогда я, тогда мы с принцем будем свободны. Никто не посмеет грубить мне. Она посмотрела на свои руки и тут же вспомнила о перстнях. По затылку, будто провели холодной серебряной ложкой, там, откуда она только что уехала, ее ненавидят и желают смерти. Еще вчера ее никто не знал, а сегодня. Готовы перегрызть шею. Так хочется сказать им, подавитесь, забирайте корону, деритесь за нее, только оставьте меня в покое, дайте посидеть одной на песчаном пляже посреди леса. Карета остановилась. Опустилась подножка. Незнакомый лакей с поклоном подал Енине руку. Три дня она говорила только в случае крайней необходимости. Изволит ли она дичь или рыбу на ужин? Рыбу. Изволит ли она пожестче перину или помягче? Помягче. Место, куда ее поселили, было похоже на очень удобную тюрьму. Маленький замок с крошечным внутренним двором, часовые на стенах и даже, кажется, пушки над воротами. С момента прибытия в замок Енины никто из его обитателей наружу не выходил. Благо продуктов, было припасено достаточно, и даже рыба имелась живая, в огромном садке с водорослями. На третий день привезли платье. Енина даже приблизительно не знала, когда будет свадьба. Платье оказалось сшито по меркам, снятым в день выбора невесты, и повисло на теле, как мешок. Енина похудела за три дня. Портные пришли в замешательство и тихо переговаривались, да и Нины... доносились обрывки реплик. «Точно, точные мерки. У меня документ есть. Да хоть сравнить с тем платьем, что было на ней во время церемонии, ничего не докажешь. Когда он такой, ему ничего не докажешь. А сейчас он... Тихо, ушивай. Должны управиться. Шлейф хорошо лежит, и ладно». Енина стояла как манекен. Из зеркала на нее смотрела черная худая, убитая горем невеста. «Краши в гроб кладут». «Что за мешок вы на нее надели?» — послышался голос. Енина узнала бы его завязанными глазами. Портные ринулись объяснять. Во множестве зеркал, протертых до совершенного блеска, отражалась со всех сторон почти лысая круглая голова. Король не слушал портных. Он глядел только на Енину. Она запоздала, сделала реверанс. Увела как цветок на полторы секунды и снова выпрямила спину. Что же вы молчите, принцесса? Вам нравится платье? Ваше Величество не давал мне разрешения говорить. Он жестом остановил объяснение портного. А вы злопамятны? Спросил с удивлением. Мне описывали вас как добрую покладистую девушку. Я, безусловно, добра и покладиста. Она еще раз наклонила голову. к услугам вашего величества». Он чуть приподнял уголки жестких губ. «И что же, за три дня спокойной жизни на всем готовом вы ухитрились отощать на горе этим добрым людям?» Он кивнул на портных. В голосе ени не померещилась ирония, а может, зря померещилась. Прежде король не опускался до таких мелочей, как насмешка. «Я полагаю...» Енине показалось, что слово «полагаю» достаточно передает все равнодушие, с которым она относится к свадебным приготовлениям. «Я полагаю, что мастера сумеют найти выход. Главное, шлейф хорошо лежит». «В самом деле...» — он посмотрел на портных. Те невольно попятились. «А что мне донесли? У вас есть какая-то особенная сорочка?» Енина покраснела. Бестактность еще тяжелее сносить, чем грубость. Эту сорочку подарила мне покойная мать вместе со своим благословением, только и всего. Он кивнул, будто бы совершенно удовлетворенный ответом. «Свадьба через неделю». «Так рано?» Она очень надеялась, что в голосе у нее было только изумление и не нотки отчаяния. «Так рано, да?» Потому что ни у кого нет времени. Король повернулся, и все его отражения двинулись по кругу, как фигурки на карусели. У меня к вам разговор, принцесса. Соблаговолите выйти во двор, когда закончите с тряпками. Она вышла во двор с ощущением, что идет на плаху. Квадратный газон, неестественно зеленый, рамкой ограничивал мраморную площадку с фонтаном и парой деревянных скамеек. Фонтан журчал. Но в его звуке не было покоя. Вода тоже работала и сознавала это. Ее шум призван был скрывать от посторонних разговоры на скамейке. В этом месте, открытом взгляду с любой из стен, на расстоянии двух шагов уже нельзя было расслышать друг друга. Король сидел, закинув ногу на ногу, глядя в небо, где собирались тучи. Солнце, закрытое серой однородной пеленой, казалось белым кругом. Глазом... вареной рыбы». Енина подошла и молча увяла в реверансе. «Сядьте». Он указал место рядом с собой. Она села и оказалась от него почти так же близко, как несколько дней назад в карете. «Вы видели моего сына?» «Да, Ваше Величество». «Он тяжело болен». У Янины подобрался живот. «Вы заметили, не правда ли?» Король наблюдал за ней. «Да, но я не поняла, что с ним. Он...» «Он идиот», — сказал король и вдруг улыбнулся. Если бы не эта улыбка, Янина растерялась бы, возможно, что-то спросила, долго пыталась бы осознать и потом примириться. Но он улыбнулся так жутко, что Янина не издала ни звука и даже, кажется, не содрогнулась. «Он идиот», — повторил король. Несчастное запуганное существо. В народе его считают странным, эксцентричным, в крайнем случае дурачком. Правды почти никто не знает. Всю правду знают несколько человек. Его воспитатель, преданные слуги и я. Теперь еще вы. Разумеется, вы будете молчать. Енина проглотила клубок, сдавивший горло. Он не может управлять страной. Король опять посмотрел в небо, но главное не это. Умный регент решил бы все дело. Новин не может исполнять главную обязанность короля. Его кровь вследствие болезни или по другой причине не принимается жертвенным камнем. Енина молчала. Жертвенный камень был плоско-черной плитой в зале суда. Об этом знали все в стране. Раз в год, в день жертвы, Король смачивал камень собственной кровью. В свое время Едина заинтересовалась этим обрядом. Он был слишком странным и диким. Он выбивался из традиции. Она прочитала по этому вопросу все, что могла. Даже выписывала книги из столичной библиотеки с гравюрами. Поэтому, король смотрел на нее, стране срочно нужен наследник. Со свойствами крови, которые устроили бы черный камень, Я долго изучал родословные всех претенденток, ведущих рот от Железной горы. И выбрал вас не потому, что вы умны, или красивы, или щедры, или еще какая-то дребедень. Просто у вас наибольший шанс родить здорового мальчика от больного мужа. Именно мальчика. Потому что кровь девочек камень тоже не принимает. По одному ему ведомой причине. Это рецессивный ген? шепотом сказала янина волосы на ее голове вставшие дыбом минуту назад чувствовали холодный ветер да отрывисто сказал король я так думаю потом он внимательнее на нее посмотрел вы что же учились где то дома биология естественные науки это хорошо его темные глаза на секунду сделались светлее это очень удачно Это сэкономит нам кучу времени. Он откинулся на спинку скамейки. Лицо расслабилось, будто оплыло в тепле. Я боялся, что вы будете плакать, устроите истерику. Он дышал, будто после долгого бега. Похоже, хоть с этим мне повезло. Как работает жертвенный камень, вы, конечно, не знаете. Могу только предполагать. Енина подалась вперед и опустила ладони в ледяную воду фонтана. «Это сенсор, да? Как те, что пропускают в театр по билетам, как те, что пропускают в закрытые городские кварталы?» «Сложнее, но вы правы. Это сенсор, и пропуском является код. Генетический код. Не спрашивайте меня, что это такое, я сам не знаю. Я только знаю, что он существует, и что камень его считывает, и что у моего сына этот код сбит». Он глубоко вздохнул и выдохнул. так что плечи его поднялись и опустились. «Интересно», — думала Янина. «Это происходит со мной сейчас. Это я выйду замуж за идиота с мутными голубыми глазами. Навсегда, навсегда, навсегда, потому что королевы, даже вдовы, никогда не выходят замуж вторично». «Понимаю», — хрипло сказал король. Она посмотрела на него в ужасе. Он умеет читать мысли? Потом опустила взгляд на свои мокрые руки. «Перстни!» Они все упали. Сразу после оглашения имени. «Понимаю», — повторил он сквозь зубы. «У дочерей барона из хлебного клина 13 и 16 шансов соответственно родить от новина здорового сына. На сотню, я забыл сказать. По-хорошему, мне следовало бы арестовать барона после всех провокаций, что он устроил в городе. В столице волнения, вы знаете? Ах, откуда!» «Барон заплатил бродячим проповедникам, чтобы те предрекали ужасы, которые ждут всех в случае вашего воцарения, а я заплатил другим, и они предвещают благоденствие». «Все оракулы продажны, вы это знали?» «Но ведь есть и настоящие». «Нету», — сказал король с такой силой убежденности, что и Нина сразу ему поверила. «Мне следовало обезглавить барона на площади, это же явный бунт». «Но у меня нет сейчас силы на войну. Я не могу рисковать ценами на хлеб. Придется как-то задабривать его, жаловать что-то в подарок, вместо того, чтобы вздернуть на ближайшем суку бунтаря и предателя». Король говорил с фонтаном. «Поэтому свадьба, как я уже сказал, через неделю. новина очень трудно готовить. Он боится людей, особенно боится толпы. Его накачивают успокоительным». Нормальный человек заснул бы на месте, а у этого еще хватает сил дрожать и метаться. Прошу прощения, принцесса, но познакомиться с мужем вам придется потом, после свадебной церемонии. Сейчас я не рискну лишний раз его тревожить. Он понимает, что происходит, тихо спросила я Нина. Он вообще узнает людей? Или ненужный вопрос, сказал король сквозь зубы. прошу прощения. он конечно же узнает людей тех кого знает. Не морочьте себе голову раньше времени. Я велю прислать вам каталог из закрытого зала библиотеки. Закажете что только захочется. Я вижу вы из этих из книжников. Спасибо!